Подходит время наводящих вопросов. Саид так и не сказал ничего по специальному блоку информации, интересующему полковника в первую очередь. На, посмотри. Антон извлекает из ранца видеокамеру Кэнон, нажимает воспроизведение и дает Саиду посмотреть. Ничего особенного. Обычно сцена запугивания. Злодей в маске, с ножом жертва бледный как смерть мальчишка лет семнадцати красноречивые обещания не будет денег отрежем все подряд и отправим в посылке сначала один палец потом второй затем руку ногу голову таких сцен антон за последний год насмотрелся в избытке это самые действенные и проверенные средства общения Между похитителями и родственниками похищенного Запись сделана с кассеты Которая находится в разработке Махачкалинского УФСБ Похитители явно не новички В своем грязном деле Никаких особых примет Татуировок, шрамов, речевых особенностей Характерных штрихов Никаких привязок к местности Есть надежда что Саид ненароком узнает злодея. Тот говорит достаточно долго, двигаться перед камерой, машет ножом перед лицом мальчишки. Чей парень? Понятия не имею. Саид пожимает плечами. Содержимое кассеты его интересует мало. Ему камера нравится. Хорошая камера. Одна из последних моделей. «Стой, дорого!» Саид – домороченный коммерсант новой волны. Образование никакого не имеет, да и ни к чему ему образование. Достаточно того, что он умеет хорошо считать и обладает великолепной памятью. А еще Саид имеет разветвленный и многочисленный Тейп, родовой клан, расцелившийся по всей Чкерии и далеко за ее пределами.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 чтобы неукоснительно соблюдалось правило прибыльной коммерции. В одном месте взять товар подешевле, потому что там на него нет спроса. вывести в другое место, где этот спрос есть, и продать подороже. Так вот, камера Саиду сразу запала в душу. Хочет он ее, как любовник молодой, что с нетерпением ждет прелестное создание значит не признал антон забирает камеру и упаковывает ее в футляр жаль зря прогулялись теперь нужно подумать стоит ли твоя информация того чтобы за нее заплатить или ты расскажи что за мальчишка как взяли где взяли искоса глядя на футляр поспешно предлагаться ид «Может, я вспомню что-нибудь полезное?» «Ладно, слушай». Антон излагает. «Намеками тут не обойдешься. Придется посвящать охотника за секретами в суть дела». «Три недели назад в приграничном районе Дагестана похищен юноша. Вот этот самый. Ну, что на записи?» «Точное место изъятия не установлено». Утром выехал на машине от дяди пропал. Известен только район. Район большой. Есть оперативная информация из непроверенных источников. Примерно в то же время в данном районе якобы замечены люди полевого командира Беслана Сатуева. А также люди из тейпов Ахмеевых и Гулаевых. Зыбкая такая информашка из серии ОБС. «А это что такое?» Саид заинтригованно приподнимает правую бровь. «Одна бабушка сказала», — пояснят Антон. «Ну, сплетни одним словом, оперативные сплетни. Ну, думай давай». Саид думает, лоб морщит, лишних вопросов не задает, знает, как важно определить... Принадлежность похитителей к конкретному фигуранту. Есть персоналия, значит есть характерные особенности. Район обитания и жизнедеятельности. Маршруты передвижения, ранее установленные связи. Практически на всех крупных хищников зоны у шведова имеется досье. С этого и кормится команда. Определить принадлежность похитителя это в вазари пол победы сколько даешь бородатая личина обрека неожиданно заряется какой-то неопределенной улыбкой как обычно антон хлопот себя по нагрудному карману куртки как обычно две тысячи долларов встреча ежемесячно саид неплохо зарабатывает на информации правда у антона имеются премиальные Еще 2000 тысячи. Этими деньгами он волен распоряжаться по своему усмотрению. Если вдруг будет информация, заслуживающая особого внимания и отдельной оплаты, Саид эти 2000 получит. Только Антон никогда не торопится расставаться с премиальными. Если окажется, что информашка так себе, шведов потом три шкуры спустит. За свои деньги-то. «Давай, премиальные!» Саид энергично тычет и указательным пальцем в грудь собеседника. «Давай, давай, не пожалеешь!» хм, «Сначала информация. Утром информация, вечером премиальные!» «Зачем вечером? Давай сейчас, не пожалеешь!» — Да, разумеется, классиков Саид не считал. всё принимает буквально. — Дать, что ли? Антон в задумчивости. — Давай, премиальные, и... и камеру. Саид вдруг слегка запотевает широким улыбом, с вожделением глядя на футляр в руках Антона. Глаза Аня шуточно блестят в предвкушении удачной сделки. — Давай, давай! Оно стоит того. Ну, раз ты так уверен, Антон тащит из нагрудного кармана пакет, подсчитывает двадцать сотенных купюр, протягивает собеседнику. Оставшиеся две тысячи демонстративно прячет в карман. Ахмеевы теперь работают на Шамиля. Саид заметно оживляется, почувствовав в кармане солидное прибавление. «Они людей не воруют. В тот раз они наркоту привезли. Это я точно знаю». «Отвечаешь?» «Обязательно, дорогой. Чем хочешь, отвечаю». «А чего раньше не сказал? Мог бы и поделиться». «Так ведь уже привезли. Три недели назад...» Саид хитро подмигивает. «Уже ведь ничего сделать нельзя, так ведь?» «Правильно мыслит. Что с воза упало, то пропало». «Итак, минус один из троицы. Остаются двое кандидатов. Сатуев и Гулаев. Кто из них?» «Давай другие две штуки». Саид опять тычет корявым пальцем в грудь собеседника. Лучиться в доброжелательной улыбке. «Давай, не пожалеешь!» ну, Антон отдает пакет с деньгами. «Смотри, Саид, не разочаруй меня!» «Была вы, просто к родственникам ездили. Обрезание было!» Саид смотрит на футляр с камерой и блаженно жмурится. «У них там родственники живут!» — Давно уже. Они не могли там напакостить. — Сомневаюсь. — Антон недоверчиво качает головой. — А что мешало им на обратном пути прихватить мальчишку? — Ни в коем случае. — Саид решительно машет рукой. — Не могло такого быть. — Ну, это бабушка надо бы сказала. Твоя информация недостаточно ценная. А камера? Хм, Седой меня убьет за камеру. Она у нас единственная. Сокрушенно вздыхает Антон и, естественно, кривит душой. У шведово имеются еще три точно таких же Кэнона. На материально-техническую базу полковник денег не жалеет, зная, что профессиональное оснащение операций все года с лихвой окупает затраты. нет Пожалуй, не будет тебе камеры. Я не всё сказал. Не все? Нет. Есть кое-что еще. Ох, Саид, смотри, отвезу тебя к Седому. Антон раскрывает футляр, извлекает кассету и отдает камеру вместе с футляром Саиду. Он с тобой по-свойски повеседует.